Глава шестая. Когда мы дошли до дома мисс Моне, как я ее запомнила, то попыталась отправить Колина домой. «Иди, сынок, — чуть запнулась я, — пригляди за сёстрами. Господи, в прошлой жизни я все бы отдала за то, чтобы у меня был такой Колька, так я про себя стала его называть». И как та женщина с ее характером умудрилась воспитать такого прекрасного сына, — подумалось мне. — Нет, — насупился Колин, — не пойдешь ты туда одна. Мои глаза увлажнились, я отвернулась и похлопала ресницами, чтобы не выдать себя. — Что же я буду делать, когда вернется отец семейства? — внезапно посетила меня мысль. — Привязаться к детям — это одно, а вот перевоплотиться в чью-то жену? Меня накрыл приступ паники, и я взялась за горло, оттянув шаль. «Мам», — Колин потянул меня за руку, — «вот дом мисс Моны». Я выдохнула, и мы вошли во двор. На нас тут же кинулась слаем лаем собака, худая и грязная. Однако с собаками я умела общаться. Присев на корточки, я распахнула собакину объятие. «Краюха, иди сюда, краюха!» Собачий холодный нос ткнулся мне в щёку. Потом на меня взвалили лапы, а затем облизали глаза и рот. «Тьфу, дурочка!» рассмеялась я. Навстречу неслась хозяйка на коротеньких ножках. «Хоп! Оно кусается! Хоп! Осторожно!» Сначала я не поняла, кто «хоп» и кого предостерегала хозяйка, а потом вспомнила «хоп». Это я. Меня теперь зовут Хоуп. А Хоуп означала надежда. Интересно складывалось. Вера в прошлой жизни, надежда в этой. Собака ластилась у моих ног, а я чуть распрямилась и смотрела на мисс Мону с холодной и приветливой улыбкой, одновременно поглаживая облезлую и худую собаку. «Добрый день, мисс Мона!» — поприветствовала я ее. «Миссис Хоуп!» «Ох, миссис Хоуп!» миссис Хоп, прочитала соседка, пытаясь пнуть пса. Тот спрятался за меня и оскалил зубы. Рядом стоял Колин с прямой спиной, ровный и спокойный. Я вдруг ощутила прилив энергии, которая так нужна была мне в прошлом. Но и сейчас душевные силы оказались к месту. «Здравствуйте, мисс Мона!» — повторила я. «Мы пришли за нашими вещами!» Мисс Мона засуетилась, глаза ее забегали. «Да вы проходите! Пошёл вон!» — без паузы прикрикнула она на собаку. «Я осмотрела нашу с Колином обувь. Она была облеплена комьями грязи. Неудобно было тащить грязь в дом, и я покачала головой». «Мы торопимся домой, там девочки одни». В этот момент выпал с мужичок, пошатываясь и протирая глаза. То ли спал, то ли пьян. «Что-то приволоклась, шваль! Убирайся!» Колин дернулся из-за моего плеча, но я удержала его. Мисс Мона, почувствовав поддержку суженого, подбоченилась и выпалила. Я кормила твоих детей две недели, пока ты валялась, богачка. Или кто ты теперь, нищебродка? Две недели. Ты мне еще должна осталась. Да так уж и быть, прощу я тебе ради сироток. Ее лицо неискренне сморщилось, и она нелепо закрыла лицо ладонью, внимательно глядя на меня сквозь пальцы, ждала реакции. Набрав полные легкие воздуха, я выдохнула медленно. С моих губ готовы были сорваться гневные и резкие слова, возможно, впервые в жизни. Однако для Колина это был бы очень плохой пример, поэтому я сдержалась. А вот проявить твердость было жизненно необходимо, и я, внезапно обогнув хозяйку, двинулась быстрым шагом к дому. «Куда собралась?» — взвизгнула наша добродетельница и попыталась схватить меня за шаль. Мужичонка ее, несмотря на свою плюгавость, тоже засеменил к нам. Однако тут из-за моей спины выскочила собака и, преградив им дорогу, угрожающе зарычала. Видимо, ей доставалось от своих хозяев, и моя нехитрая ласка сделала ее моей защитницей. Мы с Колином, который, несмотря на скандальную ситуацию, ничуть не струхнул, а изо всех сил сохранял серьезность, хотя глаза его смеялись, зашли внутрь дома. Я внимательно огляделась, обжито, уютно. Никаких сундуков видно не было. Мы с Колином переглянулись. Пол был выскоблен почти до бела, Но стоять по-сиротски в дверях я не собиралась, и мы пошли к столу, уселись на лавку. «Мам, а что дальше?» — спросил меня мальчишка, хихикая. «Вдруг она все равно не отдаст?» «Договоримся как-нибудь», — ответила я, прислушиваясь. С улицы доносилась перепалка и задорный собачий лай. Наконец шум поутих, и послышались торопливые шаги. Миссис Мона шепталась с супругом. Они, наверное, вырабатывали стратегию по спасению нашего имущества. Войдя в дом, миссис Мона скользнула взглядом по оставленным нами следам и поджала губы. Я сняла шаль. Мне стало жарко в хорошо натопленном доме. Ничего, скоро и в нашем будет тепло и чисто. «Миссис Холп», — внезапно заискивающе проговорила она, — «Вы уж извините, Дерека, после контузии так нехорош бывает», — она скорбно покачала головой. Я сделала вид, что пропустила мимо ушей ее оскорбления, сказанные на улице, и поддакнула. «Да-да, миссис Мона, понимаю». «Так что с нашими вещами?» Хозяйка дома затраторила. «Так тяжело было, пока вы болели. Мы сами крошечки подбираем, а тут троих пришлось кормить, поить каждый день. Им и похлебочку, куриные яички, и молочко». «Неправда!» — порывисто вскочил Колин. «Что курам давали объедки, то и нам!» Я положила руку на его плечо и заставила сесть. Колин сел, пробурчав. «Мы не просили ничего. Но зачем обманывать?» «Продолжайте, миссис Мона», — спокойно сказала я. Ошибочно успокоенная моим ровным тоном, та зачистила радостно. «Вещички ваши продать пришлось все до единой», и развела руками, показывая, что душа и помыслы ее чисты. Глаза были, на удивление, честными. «Я отдал вам оставшиеся деньги», — снова вскочил Колин, «чтобы мы не были вам должны». «А про вещи я совсем забыл!» — Сникон. «Не до того было!» Миссис Мона не ожидала, видимо, что я встану уживая и что о вещах кто-нибудь вспомнит. Глаза ее забегали, то и дело останавливаясь на двери в чуланчик справа от нас. «Вы, наверное, ошиблись», — мягко сказала я, однако в голосе моем звучала сталь. Подумайте. «Хорошенько. Если все так, как говорит мой сын, мне придется обратиться...» Тут я чуть было не замешкалась, но продолжила, не моргнув глазом. «Обратиться к судебным приставам, и тогда вас ожидают официальные разбирательства, и, я уверена, всеобщее порицание». Слушая меня, мисс Мона приоткрыла рот, пытаясь постигнуть смысл явно незнакомых ей слов. Наверное, они прозвучали внушительно. Я выразительно посмотрела на дверь чуланчика и перевела взгляд на хозяйку. Та молчала, совершенно растерявшись. «Ладно», — поднялась я, — «моим делом было вас предупредить». Пойдем. Колин. Лицо миссис Монны приобрело не особенно симпатичный пунцовый оттенок. Когда мы уже вышли за дверь, в спину нам прилетело хриплое «Обождите, я действительно кое-что запамятовала. Остался сундучок ваш. Дерек! Дерек!» Я незаметно подмигнула Колину, а тот едва не прыснул от смеха. Хозяин дома появился с хмурым выражением лица. Оттолкнув меня, он прошел в дом и снова послышался шепот супругов, теперь уже истерический. У, глупая курица! Взбешенный голос Дерека не оставлял сомнений, что он бы, на мой, в общем-то, нехитрый развод, не поддался бы. Но было поздно. Злющий, как собака, он выскочил, зыркнув на нас, и пошел прочь от крыльца. А мы вернулись в дом. Лицо хозяйки было заплаканным. Что печалило ее в данный момент потерянный для нее сундук, или осознание того, что она простоволосилась, мне было всё равно. Спасибо, что вспомнили душевно проговорила я. Зачем нам всем какие-то неприятности? правда? Надеюсь тележка у вас найдется, мы тут же ее вернем вместе с ботинками и сапогами. Колин хрюкнул у меня за плечом, я с улыбкой повернулась к нему и сделала страшные глаза, а затем снова посмотрела на миссис Мону. Кстати, миссис Мона, я пересмотрю вещи, И, возможно, захочу кое-что обменять на яйца и молоко для детей. На первое время, разумеется. Если у вас есть лишние, конечно. Миссис Мона скорбно кивнула и отправилась в чуланчик за сундуком.